Глава третья. Лето 1902 года. Наконец-то! Наконец-то наступил день, который Михаил д м и т р и е ч обещал сразу после предъявления табеля за учебный год. Митяй был вне себя от предвкушения. Еще бы! Сколько раз откладывалось, то дела, то кого-то ждали, то погода... И вот, наконец, все сложилось. С утра к ним домой пришел настоящий офицер в белом кителе с двумя рядами золотых пуговиц и тремя звездочками на погонах и отрекомендовался войсковым старшиной Болдыревым. Ираида, дура такая, все велась вокруг него и мешала собираться, не в попад хихикая, а старшина оказался казачьим чином, равным подполковнику, И служил он не абы где, а в военном министерстве. А еще у него была сабля и два ордена. Но все это померкло, когда Михаил д м и т р и ч вынул из сейфа то, ради чего они собрались. «Браунинг. Модели 1900 года. Выпуск бельгийской «Фабрик Националь». Разве? Браунинг вроде выглядит иначе». «Да». мастер в цирихе внес по моей просьбе кое какие усовершенствования вот смотрите михаил дмитриевич нажал кнопку и поймал выпавшую из пистолета в подставленную ладонь железную коробочку во первых защелка магазина сделана в виде кнопки что позволяет освобождать его одной рукой во вторых сам магазин получил пятку отчего в него помещается еще два патрона и пистолет стало удобнее держать а вот эти прорези спереди А это вы увидите сами. Прошу вниз, пролетка уже подана. Они катились по летним московским улицам с цветущими тополями и липами, усыпанными ярко-зеленой листвой, еще не поблекшей и не запылившейся. А Митяя все придерживал стоящие в ногах саквояжи с толстой кожи, в котором глухо побрякивало оружие, и почти не обращал внимания на разговоры взрослых. «Беспроволочный телеграф пока тяжелый громоздок. Возможно, будут созданы аппараты, пригодные для установки на повозке. Пока же он хорош только для кораблей, где дает колоссальное улучшение связи и управления на море», — что-то рассказывал Болдырев. Однако телеграфирование беспроводов обладает тем недостатком, что телеграмма может быть уловлена на любую другую станцию. И, следовательно, прочтена, перебита и перепутана посторонними источниками электричества. Ну так пока есть время, можно поставить ряд опытов по глушению и обнаружению другой станции. Радиоволны подчиняются общим физическим принципам, ослабевают с расстоянием, так что, имея представление о мощности станции, можно примерно вычислить, где она. И наверняка можно определить направление на станцию, А уж что такое триангуляция, моряки и артиллеристы знают. Вот что, вечером не откажите оттужинать. У меня будет в гостях профессор Лебедев. Уж он-то в этом понимает больше, чем кто-либо в России. В дальний угол з е л е н ы й сокольничьей рощи, почти на берег Яузы, они добрались через час. Тут, в промытом ручье м а в р а ж к е людей почти никогда не было, и можно было без опаски прикрепить к деревьям на склоне Несколько листов бумаги с перекрестьями и окружностями. — Прошу, Лавр Максимович. — Митя, сперва гость, потом мы. Не торопись. Офицер покрутил пистолет в руках, нахмурился и спросил. — Так что это за прорези? — Дульный компенсатор отдачи. — Да вы попробуйте, Лавр Максимович. Казак взял пистолет, встал в полоборота, заложил левую руку за спину и поднял правый браунинг на уровень глаз. Бах! Пистолет плюнул огнем вперед и вверх, звонко дало по ушам, на дрощей взвелись потревоженные птицы. Митька аж вздрогнул, хотя и ждал выстрела. Бах! Бах! Бах! Болдырев дострелял магазин до конца. Взрослые двинулись к мишеням, а Митька кинулся собирать улетевшие в траву теплые еще золотые цилиндрики гильз, которые одуряюще пахли сгоревшим порохом. «Однако, Михаил Дмитриевич, при стрельбе не бросает вверх, и отдача почти не чувствуется», — удивленно проговорил Болдырев, рассматривая насадку на стволе Браунинга. «Да, почти год форму прорезей подбирали. Хм, результат куда лучше моего обычного. Все пули хоть не в центр, но в цель. Так они стреляли, ходили и проверяли результаты еще несколько раз». А потом Михаил д м и т р и е ч спросил, все ли Митяй понял. Но на всякий случай объяснил еще раз и показал, как держать, что делать и куда целиться. И заставил выполнить все приемы от подхода и отхода с пустым магазином и только после этого зарядил патроны по-настоящему. И Митяй настрелялся по самое не хочу и даже попадал. А Михаил д м и т р и ч и Лавр Максимович Учили его, как правильно держать пистолет, как целиться, как дышать и все такое. И все, что ему говорили и показывали, Митька прокручивал в голове на обратной дороге, запоминая и соображая, где он сделал не так и как надо было сделать, и представляя, как он будет хвастаться ребятам, отчего опять пропустил все разговоры. До Цюриха мы доехали привычным путем, на Норд-Экспрессе до Дюссельдорфа и оттуда вдоль Рейна в Швейцарию. Чтобы уболтать Петра Николаевича отправиться в санаторий, за мой счет, пришлось провернуть целую операцию. Сначала два врача из числа пайщиков жилищного общества, по моей просьбе, в один голос заявили, что профессору категорически необходимо лечиться. Потом пришлось приврать, что место в клинике Амслера мной оплачено и зарезервировано на год вперед, и никаких лишних расходов я не понесу. Следом уверил, что и в санатории будет возможность продолжать работу. И, наконец, что его будет опекать мой сотрудник, весьма перспективный молодой физик, с крайне интересными идеями в области природы света и статистической физики. Пожалуй, сильнее всего сыграли два последних пункта. В двойных окнах вагона на отражение книг, портсигара и других мелочей, лежавших на подъемном столике, накладывалось отражение блестящего металлопряжек, замков с а к в о я ж а и надраенных бронзовых ручек. Люди же в застеколье смотрелись тускло и вели призрачный разговор на фоне дальних лугов или мчащихся мимо деревьев. И иногда в проносящихся за окном городах Сплетались и расплетались идущие рядом колеи, вдалеке катились аккуратные трамвайчики, а то вдруг, почти задевая вагон, пролетала стена какого-то здания с обрывками рекламных плакатов. Нагретая кожа обивки, мягкие сиденья, хороший обед. Что еще надо в пути? Только хороший собеседник. И Лебедев этому условию удовлетворял вполне. «Говорили мы в основном о науке». И я еще раз убедился, что мощный тренированный ум куда лучше, чем просто знания даже из будущего века. Петр Николаевич мгновенно схватывал мои дилетантские рассуждения, за которые я выдавал обрывки физических знаний, полученных в институте и школе. Естественным образом дошли мы и до Нобелевской премии, впервые присужденной полгода тому назад Рентгену за физику, Ван Гофу за химию. Фон Берингу за медицину, Сюлли Прюдому за литературу. Господи, кто все эти люди? Лучше бы Жюль Верну дали. Нет-нет, рентгена-то я знал, а вот остальные. Там ведь в списке лауреатов больше половины совсем незнакомые имена. А кому бы вы, Михаил Дмитриевич, присудили премию в нынешнем году? И охмыкнул, и попытался о т б о я р и т ь с я но Лебедев был настойчив. — Не знаю, как это отвечает требованиям к а н д и д а т а м но из крупных писателей я вижу Толстого и е Сенкевича, из медиков — Павлова и Коха. С химией я знаком слабо. — О, я смотрю, вы больше радеете за российских кандидатов. — Ну, по крайней мере, я знаю их лучше, чем прочих. — Хорошо. А кому за физику? — О присутствующих не говорят? Лебедев засмеялся и отмахнулся. «Не скромничайте, Петр Николаевич. Не в этом году, так позже. А сейчас, пожалуй, л о р е н с у Возможно, Беккерелю за радиоактивность или Лорду Релею», — перечислил я пришедших на ум крупных физиков. «А Релею за что?» о з а а р г о н О, а вот и шанс подвигнуть визави н ы е и с с л е д о в а н и я в нужном направлении. Кстати, есть у меня предчувствие». что аргон будет светиться, если через него пропустить электрический ток. И остальные благородные газы наверняка тоже. Черт его знает, почему мне так кажется. Интуиция, наверное. Ха, вот вашей интуиции я бы доверился. Так зачем же дело стало? Альберт устроит вам возможность поработать в Цюрихском политехе. Расходы я беру на себя, потому как это моя идея. Будете лечиться и заниматься физикой. Поди плохо. Посмотрим, посмотрим. А за содействие установлению мира. Тут я точно пас. Вон, д а в и ч а президент Франции, Лубе, в Петербург приезжал. Так и то не о мире же говорить. Почему не о мире? Продолжал расспросы Лебедев. Между Россией и Францией Германия, которую французы ненавидят и мечтают отбить у них Эльза с с л о т а р и н г и е й что невозможно без русской помощи. Так что я вижу кругом, если не войну, то подготовку к войне. Одно счастье, что англичане с бурами наконец-то замирились. Вялотекущая фаза англобурской войны затянулась почти на два года. Англичане после взятия столиц обкладывали трансвааль и оранжевую сетью блокгаузов, а бурские генералы партизанили в буши. иногда прорываясь в Капскую колонию. Но силы были несравнимы. Дело неуклонно шло к финалу, и переговоры, шедшие всю весну вместо боев, в конце мая завершились подписанием де юре мирного договора, а де факто капитуляции буров в обмен на амнистию. Егор Медведник появился как раз с началом переговоров. Ему хватило ума понять, что веселье кончено и пора сматывать удочки. Группа его выросла до пяти человек за счет двух ирландцев еще из Кимберли и одного русского, прибившегося к ним уже в партизанском отряде. Левых документов, снятых с убитых, хватало, и они благополучно выбрались через Дурбан, откуда на пароходе через Суэцкий канал попали в Италию. В Александрии и Риме их ждали телеграммы Красина, так что отрядик двинулся в Швейцарию по указанному маршруту, осел в пригороде Женевы, и дал телеграмму о прибытии. В Цюрихе я сдал Лебедева на руки Эйнштейну и доктору Амслеру и тоже поехал в Женеву, где меня дожидался Никита Вильяминов, один из буров, учившийся в тамошнем университете. За год он основательно обустроил местную резидентуру, причем держался подаль от эмигрантской тусовки, несмотря на активные попытки вовлечь его в социал-демократические или эссеровские круги. На связи у него был десяток студентов-большевиков, причем только двое видели его лично, а для всякого рода специфических поручений он привлекал товарищей Жана и Мишеля, двух французских анархистов, натуральных боевиков, которым идейная окраска была, в общем-то, пофиг, а полученные от Никиты Франки они вряд ли тратили на революцию. Среди прочих достоинств Никита был поклонником сэра Артура Конан-Дойля. отчего активно использовал холмсовское ноу-хау — мальчишек-наблюдателей. Французы, как только стало известно, что «Медведник» с группой снял шале в Бельвю, съездили туда и за несколько франков организовали пацанов на слежку за домом. И теперь Мишель, пока мы тряслись в пролетке, которой правил Жан, рассказывал диспозицию. Предвидя возможные закидоны Егора, навстречу мы выдвинулись вчетвером. ваш товарищ Тут Мишель саркастически скривил рожу, давая понять, что не одобряет действия медведника. о Снял за н и м а л ы е деньги здоровенное шале прямо у воды с причалом на пару лодок. Так, а откуда у Егора такие средства? Неужто алмазы? Участок справа не застроен, — продолжил Мишель. Слева пустующий дом. В шале два этажа и жилой чердак. Пятнадцать или шестнадцать комнат. Прислуга приходит через день. Сегодня ее не будет. За продуктами ходят сами в несколько магазинчиков чуть дальше по Рюлюзан или на рынок по утрам у станции. Вон тот дом. Э, ждите меня у пристани. Метрах в двухстах до большого шале Мишель спрыгнул на дорогу. Из-под дерева ему навстречу поднялся местный гаврош, складывая ножик, которым он только что выстругивал прутик. Дом, вернее роскошное шале, осталось сзади справа, А мы доехали до будки паромщика и принялись изучать расписание. Минут через десять нас нагнал Мишель. Дело плохом. Часа полтора назад один из живущих в шале ушел, видимо, за едой, и до сих пор не вернулся. А полчаса назад в дом вошли пять или шесть мужчин, которых пацан назвал англичанами. Он пролез прямо к двери и слышал возню, удары и падения. Потом стихло, и он смылся. Все посмотрели на меня. Черт, я же за старшего, и мне решать. А сердце-то в пятки ушло. с т р ё м н о Так, что мы имеем? Если Егор продал алмазы, а это полностью в его духе, да еще этот широкий жест с дорогой арендой, то англичане вполне могли упасть ему на хвост. Впрочем, это могут быть и обычные преступники, которые выследили жирный куш. Неважно. «Мишель, твои мальчишки где? Пусть влезут на какое-нибудь дерево поблизости и попробуют посмотреть через изгородь, что делается внутри». Я разглядывал озеро и лодочки на нем, соображая, что же делать дальше, когда меня вбок толкнул Никита и глазами показал на идущего по другой стороне дороги человека с большим пакетом, из которого торчало несколько багетов. Это был Вася Шишминцев. Тот самый бур, который п о д а л с я с медведником в партизаны и который у ш е л из шале. Я коротко свистнул, и когда он повернул голову в нашу сторону, приложил палец к губам и резко махнул рукой, подзывая его. Вася на секунду опешил, но тут же разглядел и меня, и главное Никиту. Через минуту мы уже изображали случайно встретившихся старых знакомых на сообщение, что шале захвачено посторонними. Вася зло сплюнул и сквозь зубы процедил, что этого и опасался. Я почему из дома ушел? Поссорились мы нынче с Егором. Он покупателю назначил, а я прям как чуял неладное и пытался отговорить. Вот тебе и покупателей. И Вася сплюнул еще раз. Ладно, оружие с собой. А как же, два браунинга. Я перевел взгляд на Никиту и анархистов. Все кивнули. Значит, нас пятеро с оружием. Ломиться в лоб на верную пулю нельзя. Получается, нужно как-то отвлечь налетчиков. План дома есть. Мишель присел на корточки, вынул складной ножик и лезвием начертил на земле примерную схему. С трех сторон подходы просматривались. Оставался только один вариант через пустующий дом. Тем временем прибежал тот пацанчик, что строгал прутик, и доложил, что четверо сидят на стульях посреди гостиной А еще несколько человек вокруг них ходят. Несколько франковых монет перешли из рук в руки, и он умчался. А я приступил к отдаче первого в жизни боевого приказа. Вы втроем в соседнее шале. Оттуда ползком к изгороди. Если там есть что-нибудь, что поможет ее преодолеть, подтаскивайте ближе, но незаметно. На наше счастье окна гостиной выходят на озеро. Если увидите, что с вашей стороны на кухне или на втором этаже никого нет, перекатом к стене дома. Как только вы займете позицию, мы с Жаном едем на пролетке ко входу. Ты остаешься с лошадьми, оружие на готове. Я иду внутрь под видом еще одного покупателя. Как войду, считайте до двадцати и атакуйте. — Мих, сосед, это слишком рискованно. Давайте внутрь пойду я, — предложил Никита. нет Если это то, о чем я думаю, покупателем должен быть человек в возрасте. Что ж так сердце колотится? Дышать, дышать. Вдох носом, выдох ртом. Спокойнее, спокойнее. Вытри лоб, платочек в карман, отряхни пыль с брюк, пистолет с предохранителя. Экипаж прострекотал колесами по рюлозан и остановился напротив входа. Я сошел на дорогу, поправил галстук и уверенным шагом двинулся в шале. На стук дверного молоточка дверь открыл бульдог. Вот натурально, бульдожья рожа, чистый Джон Буль. Понятно, почему мальчишка окрестил их англичанами. «Добрый день, я месье Ля Руш. Мы договаривались о встрече с месье в а й ц е х о в с к и й Назвал я польскую фамилию, под которой действовал медведник». Бульдог провел меня по коридору и втолкнул в большую гостиную, посреди которой к креслам, стоявшим спинка к спинке к обширному дивану, были примотаны четверо героев. А по стенкам, за диванами поменьше и двумя небольшими столиками, стояли четверо англичан. Мелькнувшая в глазах медведника радость сменилась страхом. Ясное же дело, что нас сейчас будут убивать. «Господа!» — сделал я большие глаза. «Что здесь происходит?» т д ж а н н и закрой дверь. Сейчас мы все объясним». Криво ухмыльнулся, выходя на середину комнаты, мужик с лошадиной мордой и рыбьими глазами, явно старший в группе. Спасла меня въевшаяся привычка проверять слежку в витринах и зеркалах. В углу стояло ростовое трюмо, развернутое так, что в нем я увидел дверь, в которую только что вошел, и рукоятку револьвера, которую занес над моей головой бульдог. Я рухнул вбок, левой рукой метнув канотье в лицо ближайшему англосаксу, а правой выдергивая пистолет из кобуры. Все получилось прямо на загляденье, но тело совсем не обрадовалось удару о об пол, ушиб всей бабки и тить-колотить. Бульдогу я попал прямо в колено, первым или вторым выстрелом. Чертовы знает, главное, что попал. В ответ почти сразу несколько раз бабахнула и противно засвистела над головой. Искренне удивившись тому, что я все еще живой, я оттолкнулся ногами от стены и по ковру совсем было проскользил за тяжелое кресло, но остановился на полдороге. Это только в кино так ловко получается, твою мать. Ствол в руках гибрида лошади и селедки довернулся на меня, но привязанный к крайнему креслу рыжий парень, наверное, из тех двух ирландцев, неожиданно выбросил вперед ногу и заехал конской морде как раз по яйцам. Дуло дернулось, я успел в ответ пальнуть еще два раза и лихорадочно, загребая ногами, все-таки скрылся за креслом. «Keep him down!» — раздалась команда на английском, и от спинки полетели выбитые пулями щепки. Отчаянно ругнувшись про себя, я вскинул пистолет над креслом и послал три пули на голос. «Может, и попал». Но англы дружно вскочили и кинулись ко мне после седьмого выстрела, посчитав, что у меня кончились патроны, и стараясь успеть до того, как я перезаряжусь. Сейчас! У меня еще пара есть. Промахнуться в летящую на меня тушу было невозможно. Но магазин опустел совсем. И был бы мне конец, но тут из боковой двери гостиной наконец-то загрохотали два ствола, брызнуло в стороны трещинами-молниями и о с ы п а л а с ь вниз сверкающим водопадом з е р к а л а Звон стекла и вопли раненых слились в общую какофонию, заглушившую падение туши. Еще через мгновение из двери, в которую недавно вошел я, вылетела и врезалась в столик бессознательная жертва нокаута, а следом вошел Вася, потирая кулак с зажатым в него браунингом. За всем этим шоу белыми глазами наблюдали привязанные к креслам, Вот только рыжий как-то нехорошо обвис на веревках. Адреналином накрыло так, что я почти не различал голоса, только «бу-бу-бу» на грани слышимости. Никита размахивал руками, ж а н стаскивал англичан в кучу, а Вася резал путы. Перезарядить Браунинг удалось только с третьей попытки, никак не мог вставить магазин в рукоятку, но как-то справился. Но тут сквозь вату в ушах прорвался рев. «Кенни!» эйю бастер закилеткени и меня пробило на истерический хохот отсмеявшись и вытерев слезы я оглядел п о л е боя над убитым кенниконнором стоял второй ирландец жилистый патрик маклафлин с т р я х и в а я с себя веревки медведнику прострелили руку и сейчас вася бинтовал ее трое англичан наповал еще трое ранены причем бульдог в отключке от болевого шока. Мои потери, пробитая в двух местах к а н о т ь е и порванный пиджак. Ребята, соберите у них оружие и документы. И проверьте все карманы. Патрик, они не представились? Нет, но это псы из Скотланд-Ярда. Я вот эту сосенахскую рожу помню еще по Ирландии. Они хватали наших шахтеров. Маклафлин пнул подвывающего, раненого, держащегося за бок. «А з а к е н н и я их, на клочки порву!» «Тогда они твои», — разрешил я. «Только сперва узнай, кто их послал». «Кстати, а с чего они на вас набросились?» Повернулся я к п а н у р о м у медведнику. «Лишнего продал». «Все сразу», — мрачно кивнул тот. Я выматерился и уставился на парня. «Ай, молодец!» «А инструкции в телеграммах для кого были?» Мало того, что сам без пользы чуть не сдох, так еще и т о в а р и щ и й подставил. — Что будем делать дальше? — прервал меня Никита, но такой же вопрос читался и в глазах остальных. — Трупы в воду с грузами, — после короткого раздумья приказал я. Тех, что после допроса, тоже. Патрик их явно в живых не оставит. Всем участникам новые документы и веером отсюда, во Францию и Германию. Ты? — я указал на Никиту. со мной во Францию и займись прикрытием. Вызови туда трех надежных ребят, проинструктируй, чтобы под любой присягой подтвердили, что мы сегодня выпивали и закусывали у кого-нибудь дома, ну и так далее, не мне тебя учить». И тут мне пришла в голову одна идея. Женева была центром эмигрантов-террористов, которые, хоть и в меньшем числе, чем в моем времени, но все равно кучковались вокруг Михаила Готца. Уж больно харизматичная личность, да и денег у него было много. Дедушка-то крупнейший чай-торговец России, поставщик двора и все такое. И вот малость притушить террор было бы весьма здорово. Никита от такого задания может и отказаться, а вот Егору надо оправдаться. И я отозвал его в сторонку. Ну, раз наломал дров, будешь разбирать сам. Гровью, считай, искупил, осталось искупить делом. Медведник самолюбиво вскинулся и хотел было поднять раненую руку, наскривился и буркнул в сторону. Расслабился. Когда брались до Рима, обрадовался, что все закончилось, что живы вернулись. Потом помолчал и добавил. Больше не повторится. Ничего. Натаскаем еще, чтобы не расслаблялся. А сейчас нужно пустить полицию по ложному следу. Никита скажет тебе адрес? Туда нужно подбросить все документы и желательно оружие англичан. Но аккуратно, там постоянно люди. А потом тебя ждет большое путешествие и ссылка на Сахалин. Егоров вздрогнул. Ну, не то чтобы ссылка, но там нужен человек с боевым опытом. Через год-два надо будет японцев гонять, а через полгода принять и спрятать до времени груз пулеметов.